Детектив Мейер мэир все еще никак не мог прийти в себя. Он не любил привидений. Ему не нравился этот дом. Он хотел оказаться у себя дома. Он хотел лежать сейчас в теплой постели со своей женой Сарой. Он хотел, чтобы она сейчас погладила его по руке и сказала, что таких вещей вообще не бывает на свете, что здесь нечего бояться, ведь он же взрослый человек». Как можно вдруг поверить в полтергейст, в духов, в привидения каких-то древних голландцев, глупости какие-то? Но ведь слышал он их, ощущал на себе их леденящие душу присутствие, и был момент, ему даже казалось, что он их видит. В ужасе он обернулся на новый звук, на звук шагов на лестнице. Кто-то спускался в гостиную. Расширившимися от страха глазами он смотрел на лестницу, даже не представляя себе, что там могло сейчас объявиться. Он уже готов был достать свой револьвер, но побоялся выставить себя в смешном виде перед щитой Горман. Он пришел в этот дом ни во что не верящим скептиком, а сейчас ему страстно захотелось стать верующим или хотя бы суеверным, чтобы можно было во все это поверить, как-то это все осознать. И теперь он со страхом дожидался, кто же все-таки спускается сюда такими мерными шагами. Может быть, мертвец, закутанный в саван, звенящий цепями на полуистлевших костях? Или это будет бесформенное сияние, а в нем белый череп или рука с костлявых пальцев, в которой падают капли крови, невинно убиенных младенцев? Но в комнату спустился Биллем Ван Хоутен, в красных бархатных шлепанцах, в красном же смокинге со знакомыми космами грязных седых волос, торчащих из-за ушей. Он окинул присутствующих сердитым взглядом своих голубых глаз и направился прямо к дочери с зятем. — Ну, — осведомился он, — они опять приходили. — Да, папа, — сказала Адель. — И что им нужно было на этот раз? — — Не знаю, они опять говорили по-голландски. — Скоты, — резюмировал Ван Хоутен и обернулся к мэру. — Вы тоже их видели? — спросил он. — Нет, сэр, я их не видел, — сказал мэр. — Но они были здесь, — горячо возразил Горман и повернул свое ничего не выражающее лицо в сторону жены. — Я их слышал. — Да, милый, — заверила его Адель. «Мы все слышали их, но на этот раз все было, как тогда, помнишь, когда мы могли ясно их слышать, но сами они так и не смогли материализоваться». «Да-да, совершенно верно», — сказал Горман, кивая. «Такое уже однажды имело место, детектив Мейер. Теперь лицо его было обращено в сторону Мейера. Он продолжал упрямо кивать головой, поблескивая своими черными очками. Тоном своего голоса он напоминал ребенка, который жаждет подтверждения. «Но «Ну вы ведь и сами слышали их, не правда ли, детектив Мэйр?» «Да», — сказал Мэйр. «Я, несомненно, слышал их, мистер Горман». «А ветер?» «И ветер тоже. И вы чувствовали их? Потому что становится так холодно, когда они появляются». «Вы тоже чувствовали их присутствие, правда?» «Да, что-то чувствовал», — сказал мэйр менее уверенно. «Вы удовлетворены?» — неожиданно вклинился в разговор Ван Хоутен. «Чем?» — не понял его мэйр. «Вы убедились, что в этом доме есть духи. Ведь именно ради этого вы явились сюда, не так ли? Для того, чтобы удостовериться». «Детектив мэйр...» «Оказался здесь потому, что я попросил Адель связаться с полицией», — сказал Горман. «А почему вы это сделали?» «Из-за украденных ценностей», — сказал Горман. «И еще потому...» Он мне сразу нашел нужные слова. «Потому что я...» «Видите ли, я потерял зрение, и это факт, но мне хотелось убедиться в том, что я одновременно с этим не потерял и разум». «Вы абсолютно нормальны, Ральф», — сказал Ван Хоутен. «Я вот хотел...» «Кстати, об этих драгоценностях нерешительно проговорил мэр. «Их украли они», — сказал Ван Хоутен. «Кто?» «Иоганн и Элизабет?» «Наши милые привидения, эти скоты?» «Это невозможно, мистер Ван Хоутен». «Как это невозможно?» «Потому что привидения...» Начал было мэр, но замолчал. «Да? Ну, как вам сказать? Привидения не воруют драгоценностей. Я имею в виду, что им они вроде бы ни к чему. Зачем они им?» И он растерянно умолк, поглядывая на читу в ожидании поддержки. Но те явно не собирались идти кому бы то ни было на выручку. Они сидели на диване у камина с грустным и обреченным видом. «Они хотят выжить нас из этого дома», — сказал Ван Хоутен. «Это ясно как божий день». «А откуда это вам известно?» «Потому что они сами это говорили». «Когда?» «Прямо перед тем, как они украли брошь и серьги». «Они об этом сказали именно вам, и мне, и детям. а Вы тогда сидели здесь втроем». «Но, насколько я понимаю...» «Привидения эти говорят только по-голландски». «Правильно, но Ральфу и Адели я перевел». «И что же тогда случилось?» «О чем вы спрашиваете?» «Когда вы обнаружили пропажу драгоценностей?» «Сразу же, как только они ушли». «Вы хотите сказать, что вы сразу бросились к сейфу?» «Да, и сразу же открыл его. Но драгоценности уже успели исчезнуть». «Мы положили их в сейф всего за десять минут до того», — сказала Адель. «Мы пришли из гостей, Ральф и я. Мы вернулись тогда домой очень поздно. Папа все еще не спал и читал, сидя как раз в том кресле, в котором сейчас сидите вы. Я попросила его отпереть сейф. Он его открыл и положил в него драгоценности. Он тут же запер сейф и... И потом пришли они и стали угрожать». И какое это было время? Их обычное время. Время, когда они имеют обыкновение появляться без четверти три ночи. А когда, утверждаете вы, были положены в сейф драгоценности? Примерно в половине третьего. А когда сейф был открыт снова? «Как только они удалились», — ответил Ральф, — «они пробыли всего несколько мгновений». На этот раз они просто объявили моему тестю, что забирают брошь и серьги. Он бросился к сейфу, как только свет снова зажегся. «А свет всегда гаснет». «Всегда», — сказала Адель, — «все повторяется неизменно. Свет гаснет, в комнате становится холодно, и сразу начинают возникать эти странные спорящие голоса». Она приостановилась и тут же продолжила. И тогда появляется Иоганс Элизабет. «Но сегодня они так и не появились», — заметил мэр. «Такое случалось раз и раньше», — быстро вставила Адель. «Они хотят выжить нас из этого дома», — сказал Ван Хоутон. «Вот чего они добиваются. И очень может быть, что нам придется выехать отсюда, не дожидаясь, пока они отнимут у нас все остальное». Все остальное? А что вы под этим подразумеваете? Остатки драгоценностей дочери, различные акции, в общем, все то, что хранится в сейфе. А где этот сейф? Здесь, вот за этой картиной. Ван Хоутен подошел к противоположной камину стене. Там висела старинная картина в тяжелой позолоченной раме, изображавшая пасторальный пейзаж. Оказалось, что рама эта с одной стороны прикреплена к стене петлями. Ван Хоутен потянул раму на себя, взявшись за ее край, и картина отошла от стены, подобно открывающейся двери. За ней в стене был небольшой круглой формы черный сейф. Вот он. Скольким людям известна цифровая комбинация шифра замка? «Шифр известен только мне», — сказал Ван Хоутен. И эта комбинация цифр записана у вас где-нибудь? Да. И где? Она спрятана в надежном месте. Где именно? А вот это уж, по-моему, не должно вас интересовать, детектив мэр Я просто пытаюсь выяснить, мог ли еще кто-нибудь каким-нибудь образом узнать эту комбинацию. Я полагаю, что это теоретически возможно, сказал Ван Хоутен но на практике абсолютно исключено. «Ну что ж», — сказал мэр, пожимая плечами, «я просто не знаю, что и подумать. Мне, по-видимому, остается только обмерить комнату, нанести на план расположение окон, дверей и прочего, если вы не возражаете. Мне ведь придется составить отчет». И он снова пожал плечами. «А не кажется ли вам...» что время уже достаточно позднее», — заметил Ван Холтен. «Но я ведь и сюда добрался довольно поздно», — сказал мэр и улыбнулся. «Идем, папа, я приготовлю нам всем чай на кухне», — сказала Адель. «А вы еще долго здесь пробудете, детектив мэр?» «Трудно сказать. Придется, по-видимому, повозиться». «Тогда я и вам принесу сюда чай, хорошо?» Благодарю вас, это было бы очень любезно с вашей стороны. Она поднялась с дивана и взяла мужа за руку. Медленно и осторожно она провела его мимо своего отца и вывела в открытую дверь. Ван Хоутен еще раз глянул на мэра, кивнул ему и тоже вышел. Мэр притворил за ними дверь и сразу же направился к торшеру.